Вначале рыцарь полагал, что пещера не очень глубокая, и они догонят врага довольно быстро. Но командир ошибался. Спуск в недра земли продолжался вот уже почти час, а горящее предчувствие боя потихоньку превращалось в усталость. Люди так сильно испугались и устали после боя с окрушителем крепостей. Этот поход в подземное царство был последней каплей. Оставалось лишь гадать, куда именно они идут по узким тёмным коридорам пещеры. Их явно делали люди. "Хмуро заметил Ойгли, стараящийся держаться рядом с Дрейгусом. Или гномы?" парировал рыцарь Маг. "Одно точно, они рукотворны. Слишком прямой склон и кое-где видны деревянные и каменные подпорки. Возможно, это старая шахта?" Высказал предположение солдат, идущие рядом с Оигли. «Ни на одной карте она не обозначена», – парировал маг. «Я специально проверял до нашего отправления. Проклятые не любят солнечный свет и предпочитают днем забираться в такие норы. И я с уверенностью заявляю, что этой шахты на картах нет». «Тогда точно гномы», – вздохнул Оигли. «Они же самые настоящие кроты». Да под все Многдо тысячи их подземных тоннелей. Так они деньги между банками и перевозят. Отсюда такая надежность. Может и гномы, согласно кивнул Дрейгус. Как думаете, насколько глубоко мы спустились? Достаточно, сказал Логрин. Солдаты шли на удивление тихо, учитывая, что обычно три десятка солдат в полной броне громыхают и ругаются так, Что слышно за километр? Сейчас же все спускались в полном молчании, лишь латы тихо поскрипывали. Вперёд послали двух солдат-разведчиков, и их неожиданное возвращение могло говорить только о том, что впереди замечен враг. Дрейгу, шагавший в первых рядах, тут же принял доклад разведчиков. Впереди огромная пещера, капитан, доложил один из разведчиков, немного запыхавшись. Там замечено большое количество врагов. Сколько? Много. Очень много, намного больше, чем нас. Дрэгус нахмурился, сбываются все его худшие опасения. Сокрушители крепостей есть? Нет, но много других тварей от вида которых становится страшно. Что за извращённая фантазия могла породить настолько мерзких созданий? Вот это мы и выясним. Выдвигаемся. Всем приготовиться к бою. Пещера и вправду оказалась огромной, полный её размер сложно даже вообразить. Там, в кромешной тьме, копошились самые разнообразные твари, изкорёженные мраком существа, созданные только для одного нести смерть и вселять ужас в сердца живых. И высушенные мертвецы были самыми безобидными из них. Столкнувшись с этими нечистыми созданиями, воины дрогнули в страхе. И лишь рёв Дрейгуса, стоявшего в первых рядах, заставил солдат забыть о страхе. Если мы погибнем сегодня, то заберём как можно больше твари с собой, кричал командир, и верные люди поддержали его боевым рёвом. Рыцари дружно врезались в ряды монстров. Дрейгус вновь воспользовался силой зачарованного меча, опаляя твари, попавшихся под руку. Геи благоразумно старались держаться подальше, предпочитая выбирать менее опасные цели. Громыхнуло. В дело вступил боевой маг, который оборонял отроица хорошо защищённых воинов. Сразу десяток мерзких существ превратились в лепёшку от удара воздушного молота. Но на мага не стоило слишком полагаться. Ещё пару ударов, и он выдохнется. Со сражение с сокрушительным крепостей и так выжило из него много сил. Но Макс старался, перевоزمгая себя, он помогал солдатам как мог. Одной рукой он посылал воздушные заряды своего посоха, попутно создавая заклинание для массового удара молотом. Рядом с Дрегусом дрался Войгли, отбиваясь от какой-то крупной твари, вооружённой дубиной. Возможно, когда-то это был Квадлак, но сейчас скверно исказила его суть. Солдату было тяжело отбиваться от этой твари, она явно теснила его. Могучий удар дубины выбил щит из рук воина. Командир хотел броситься на помощь, но другое создание, передвигающееся на четвереньках, перегородило ему путь. Четвероногий монстр был ловок, но Дрейгус был быстрее. Взмах огненного меча рассек тварь пополам. Но было уже поздно. Пораженный скверный Квадлак размажил воину голову. Не думая ни секунды, рыцарю покоил своего противника, а затем ещё одного. И ещё. Горячка боя полностью захлестнула его. И он рубил, рубил и снова рубил, пока силы не стали покидать его. Он уже и не заметил, что больше не слышит громыханья боевой магии, лязга металла и боевых криков. Вокруг были только твари и мёртвая тишина. Порождения скверны уже не нападали. Они окружили его и отступали, когда воин вяло пытался попасть по ближайшей твари. Дрейгус уже понял, что все мертвы, он привел своих людей на погибель, надо было возвращаться после докладов разведчиков и возвращаться с подкреплением. Но нет, он решил поиграть в бравого рыцаря и в итоге все его подчиненные погибли. «Ноооо, чего вы не нападаете, выкидыш из кизуба?» – завопил воин во весь голос. Чего стоите? Давайте, попробуйте откусить от меня кусок. Они ждут приказа, сказал чей-то спокойный голос. В этом царстве мрака и смерти он казался таким нереальным. Рыцарь даже подумал, что ослышался, но почувствовал чей-то очень жуткий взгляд. Оглянувшись, он увидел, как твари расступаются, пропуская фигуру в чёрном балахоне. Зло Дрейгус почувствовал зло исходящего от этого человека. От человека ли? Да. Твари вокруг него казались менее страшными. От него исходили волны такой силы и страха, что хотелось бежать и забиться в самый дальний уголок мира. Как вообще он мог скрываться всё это время? Почему Дрейгус не почувствовал нечто настолько ужасное, что обитало тут? Кто ты? Дрейгус напрягся. Их повелитель? Можно сказать и так, подтвердил человек и положил руку на четвероногого монстра, такого же, как тот, которого Дрейгус разрубил ранее. Тот довольно заурчал, а у рыцаря по спине пробежал холодок. Но кое-что интересное он отметил: рука таинственного врага была изуродована. Это было похоже то ли на ожог, то ли с руки содрали кожу, и такую, как пыталась восстановиться. Когда человек идёт на службу в Первый легион, он даёт клятву бороться с врагами церкви, искоренять ересь и скверну в какой бы форме она ни была. И если того потребует долг, отдать жизнь во славу Оттории. Посему, встретив такой источник зла, у рыцаря не оставалось выбора. Он бросился на этого человека, и плевать, что твари разорвут его после. Главное убить их тёмного повелителя. Зачарованный меч с вспышкой опустился, но так и не достиг цели. Оружие в руках Дрейгуса разлетелось на множество осколков от удара в невидимую преграду, а самого рыцаря отбросило на несколько метров назад. "Тебе не убить меня", издевательски заметил незнакомец. "Никому меня не убить". Сказав это, человек в балахоне подошёл к лежащему рыцарю и своей изуродованной рукой коснулся его лба. Дрейгус хотела было сопротивляться, какая-то невидимая сила буквально пригвоздила его к полу. В его мозг вторглось нечто страшное и чужеродное. Дрейгус орал, плакал, словно младенец, лишь бы этот человек перестал. Он молил Атори о помощи. «Он тебе не поможет!» Как-то в странах мыкнул таинственный враг, убирая руку. В этот же момент невидимая сила, что сдерживала рыцаря, пропала. Но больше дракон не хотел. Куда-то испарилась и жажда крови, и чувство долга. Остался лишь страх и отчаяние. И Дрейгу с побежал. Побежав, забыв себя от страха, а монстры послушно расступались перед ним, пропуская его к выходу. Беги, беги, славный рыцарь, посмеиваясь, произнёс неизвестный. И передаем весть, что мы идём Сознание вернулось к рыцарю только тогда, когда он рухнул на землю, окончательно потеряв силы. Он не понимал, сколько бежал, но солнце уже встало. Перевернувшись на спину, рыцарь разрыдался, чувствея стыд и страх. Страх перед тем злом, что скрывается глубоко под землёй, и стыд, что не принял достойную смерть, как того требовал долг. Он подвёл их, своих верных солдат. Они мертвы из-за него, а он жив. А всё почему? Потому что эти мерзкие создания сжалились над ним. О да. Они сделали с ним то, что хуже смерти. Это чудовище в человеческом обличии знало, что жизнь порой бывает более мучительной, чем смерть. Что ждёт его теперь в Авине? Ничего хорошего. Дознаватели и, скорее всего, понижение. И это если повезёт. Ведь его могут обвинить в дезертирстве и казнить всем на показ. Командир выжил, а весь его взвод нет. Учитывая сколько этих тварей, грядёт что-то большое. Это не жалости некроматов на границе. Тут попахивает войной, которой не было уже 1000 лет. Сейчас надо, чтобы все солдаты, а в первую очередь первый легион, был готов столкнуться не только с магами, но и с порождениями бездны. Нельзя допускать дезертирства. И что делать? Не найдя ответ, он поднялся А затем сама по себе перед глазами всплыла картина: Ойгли, голову которого разносят дубиной, обощённый скверный Кводлак. В животе что-то неприятно заклокотало, и вот он уже выливает на терру всё содержимое желудка. Дрейгу слишком грустно улыбнулся. Хорошо хоть только Ойгли. Он не помнил смерти других ребят, и от этого почему-то было легче. Надо идти. Уйти отсюда как можно дальше. пока не наступила ночь пробормотал он сам себе и побрёл куда глаза глядят попутно срывая с себя куски латной брони